Перед щелью меж шаров что-то двигалось. Подняв факел, над головой Макс шагнул ближе, увидел тело Бума, оплетенное паутиной присохшей слизи. Несколько лент слизи уходили вперед, к мерзковатой, белесой твари, похожей на личинку жука, вот только размером стеленка. Чавка Чавкая и попискивая, она тащила тело рыцаря вглубь этой подозрительной конструкции осклабившись. Макс выхватил меч, первым ударом отсек личинки кусок задницы, вторым глубоко проколол тело. Тварь зашипела, проворно развернулась, клацнула жвалами и тут же тонко запищала, получив факел в морду. Не давая ей опомниться, Макс рубанул по голове с такой силой, что едва удержал меч в руке и отскочил от дергающегося тела назад. Ни на что не надеясь, прижег рыцарю левую руку, тот заворочился, открыл мутные глаза, возмущенно пробормотал. «Ты что творишь? Недоносок убогий! Бум, вставай! Нельзя спать! Все наши, похоже, убиты, но надо проверить, может, еще кто живой остался!» Приподнявшись, рыцарь обернулся, вытаращился на организирующую тушу. «Сто грошовых шлюх!» «И десять владык ночи!» «Это что за дерьмо? И где мы?» Макс, помогая ему подняться, отмахнулся от вопросов. «Некогда рассказывать, да я и сам не знаю, надо поискать остальных!» «Макс!» Ты хочешь сказать, что эта тварь тут не одна? И мы пойдем искать остальных? Да я уже усрался и ничуть этого не стыжусь. Макс, надеюсь, это мне снится. Не снится, Бум, не снится. Возьми факел, они боятся огня. Нам надо поискать остальных наших. Может, не всех еще сожрали. Бум. Тонко похихикал, указал вверх. «Макс, да я давно уже на наших смотрю!» Подняв голову, землянин содрогнулся. Рыцарь не обманул. На потолке, начиная от самого входа, будто мухи наклейкой ленте висели люди. От некоторых остались полусъеденные тела, меж костей чавкали слизни. Другие выглядели, будто спящими, расслабленно зависнув в паутине из полос застывшей слизи. Бум, прижигай руки факелом тем, кто похож на живого. Рыцарь послушно ткнул ближайшего. Тело содрогнулось изо рта заструилась слизь, комок ее шлепнулся буму на макушку. Тфу, жаба чумная, погонь! Макс сдается мне, он уже не живой. Мужги ну, следующего! Главное, не спи!» Задергалось очередное тело, глаза открылись, мужчина застонал. Недоуменно, сонно произнес «Что это со мной?» «Это не наш! В нашем отряде такого не было!» Констатировал бумэй «Эй, ты кто такой?» «Я Эньо! Мой хозяин, барон Пигирус! Где я?» Макс хохотнул. «Эня, вы что, даже в болоте продолжали преследовать Сира Бума?» «Да, мы с трудом нашли землю посреди болота, остановились на ночлег. Как я сюда попал? Что со мной?» «Бум, освободи его. Мы сейчас все в одной заднице». «Освобожу», согласился рыцарь. «Но потом, недоношенный сын шлюхи, ты заплатишь мне за каждую хромую кобылу по цене аргольского скакуна!» В темноте кошмарной галереи что-то зачавкало особенно сильно. Факел осветил сразу две огромные личинки, семенящие к месту переполоха. Люди инстинктивно попятились наружу. Твари, не обращая на них внимания, припали к дрожащей туше умирающего собрата, проворно ощупали ее розоватыми отростками, свисающими с мордой, и начали выпускать слизь, оплетая агонизирующую личинку. Да не слепые, завороженно произнес Макс. Да зрением этих тварей природа обделила, но вот органы слуха работали прекрасно. Бросив свое занятие, Они развернулись в сторону землянина, зашипели. И тут Бум, видимо соскучившийся по грубым действиям, подпрыгнул вверх на миг, повис на потолке, спрыгнул вниз, сжимая в одной руке факел, а в другой непонятно откуда взявшуюся хайтанскую секиру. Извергая потоки площадной брани, он рванул вперед, замахал своим тяжелым оружием. Сталь зачавкала осклизкую плоть, изрубленные личинки запищали, завоняли все той же кислой вонью. Макс, подскочив поближе, начал прижигать им морды факелом. На ходу почти весело поинтересовался «Бум! Ты где взял эту секиру? Вверх погляди, ротозей!» Подняв голову, Макс понял, что тела на потолке располагаются в несколько слоев. Освободив слугу барона Пигируса, Бум открыл доступ к слою древних трупов. Землянин безошибочно опознал в пожелтевшем костяке скелет Ракса. Даже доспехи уцелели. «Матерь божья!» – по-русски охнул он и добавил на местном. откуда здесь хайты взялись?» «Макс!» «Ты сюда болтать пришел или освобождать остальных? Вперед, порубим эту нечисть! Наверняка Гурк где-то здесь!» «Если бы только Гурк!» Вздохнул Макс и пошел вслед за рыцарем. Не обращая внимания на потолок, они прошлись по всему коридору и его ответвлением. За ними, сонно шатаясь, не отставая, бродил слуга Пигируса. Личинки больше не встретились, но в шарах, громоздившихся над головой, слышались весьма неприятные звуки, будто двигалось что-то крупное. «Вроде бы пусто», – неуверенно пробормотал Бум. Макс указал пальцем вверх. «Они, похоже, там лазят. И хорошо, если только они как бы чего покрупнее не спустилось». «Давай быстро осмотрим тела на потолке и надо уносить ноги!» «О, смотри, гурк!» «Точнее, то, что от него осталось!» «Кольчуга у него неплохая, можно бы снять!» «Какая еще кольчуга быстрее?» «Да куда нам спешить?» «Давай подремлем немного!» Потом все осмотрим. Ай, Макс, таран тебе в задницу, зачем ты это сделал? Боль от ожога не даст тебе спать, дурак, я тебе жизнь спас. Похоже, тут какой-то сонный газ. Если уснешь, уже не проснешься. Но ведь твоя правда. Эти слизни слабаки, их дети хворостиной прогонят. «А вот спящего сожрут легко!» «Дубина! Он жив! Давай его освободим!» «Да шевелись ты! Эй! А где этот слуга Пигируса?» «Да вон! Дремлет у стеночки!» «Разбуди его огнем! Да шевелись! У нас факелы заканчиваются!» Рассветные лучи, пробиваясь сквозь болотный туман, осветили логово твари и шестерку уцелевших людей. Это было все, что осталось от отрядов Островитян, Бума и слуг барона Пегируса. Монстры этой ночью покушали неплохо. Рыцарь, оттирая кольчугу от слизи, мрачно буркнул. «Интересно, куда они лошадей дели? Я ни одной туши не видел. Эй, ты, Энья, а у вас лошади были? Или вы пешком за нами телепали?» Были, у всех были, даже запасных две было. Богато живете. Значит, считая наших, десятка полтора лошадок приблизительно должно быть, а я ни одной не видел. Я ржание слышал, ответил Макс. Наверное, коней не усыпить не смогли, или те опасность почуяли и разбежались. Первая хорошая новость, хохотнул рыцарь. Надо их разыскать и уносить ноги отсюда. Хорошо бы перед этим сжечь это кубло, но это ж сколько работы, эту нарубить да перетащить. Да и наверняка это не единственное гнездо, добавил Макс. Дубин, все еще сонный, растерянный, заплетаясь, но почему-то почти без акцента на восточном произнес. «И что мы, скажем, своим...» «Макс, мы потеряли весь отряд и не приведем ни лошадей, ни коров!» Макс пожал плечами. «Ну, лошадок несколько все же приведем, надеюсь. А может и коровы живые бегают где-то рядом, просто нам не повезло, вот и все. В другой раз умнее будем. Дорогу-то знаем и знаем с кем вести дела. Вставайте!» Надо найти лошадей и убираться отсюда. Если мы до темноты не успеем выбраться из трясины, эта ночевка может оказаться последней. Не переживем мы еще одну такую ночку. Не успели, но пережили. Шли без остановок, понимая, что любой привал может закончиться смертью. Даже не надо специально усыплять. Все вымотались настолько, что могли рухнуть в любой момент. Две лошади переломали ноги. Одна ушла в трясину вместе со слугой Пегируса. Парень даже не заорал. Похоже, уснул в седле. Еще одну корову потеряли, не заметив. Искать ее, естественно, не стали. Луна спасла. Не будь ее света, ночью бы двигаться не смогли, а без движения вряд ли бы выжили. Рассвет встретил беглецов нашествием молочно-белого непроглядного тумана. В трех шагах не разглядеть ничего. Непонятно, как кони выбирают дорогу, но ведь идут, идут сами. Не останавливаясь, никто их не понукает. Макс из последних сил, стараясь не уснуть, вдруг почувствовал, как что-то изменилось. Копыта больше не шлепали по болотной жиже, конь шагал по суше. Стоп! выдохнул он. Похоже, мы на суше. Бум молча взялся за секиру, остальные тоже потянулись за оружием. Может, это не остров, с надеждой произнес Дубин. Может, это уже нормальный берег? Макс, спешившись, устало заявил: Ждите здесь. «Главное, не усните, я проверю». Вытащив меч, землянин пошел через кусты, собирая на себя обжигающий холодную крупную росу. «День будет ясный, лишь бы дожить до него. Мало ли еще сюрпризов готовит им это поганое болото». Сквозь туман проглянуло солнце, сразу прояснилось – Завидев сбоку просвет поляны, Макс шагнул в ту сторону, выбрался из зарослей и замер. В десятке шагов суетилось несколько ваксов. Длинными жердями они ощупывали дно болота, будто тропу разыскивая поудобнее. Усталость сыграла с Максом злую шутку. Мало того, что он ухитрился чуть ли не на голову врагам свалиться. Он еще и забыл прихватить с собой лук. Недосыпание превратило опытного охотника в глухую и слепую развалину. Нечего и думать, что удастся отбиться от ваксов мечом. Перед ним воины. Крепкие воины. Странно, но ваксы, прекрасно видя человека, никак на него не реагировали. Лишь один, стоявший на берегу, опершись от древко секиры, Приветливо вскинул руку и с сильным акцентом по-русски произнес: "Привет, друг! Это до канала Макса окончательно. Бессонные ночи, гипнотическое химическое оружие болотных тварей, пиявки, паразиты, обгаженные штаны, жажда, нечеловеческая усталость. А теперь вот говорящие ваксы." приплыли. Ноги бессильно подогнулись. Сев прямо в мокрую траву, охотник молча зарыдал. Ваксы, бросив свое занятие, обступили его кругом, загорланили на своем непонятном наречии. Макс даже не пытался его понять, будучи уверенным, что ему все это чудится. Один из дикарей куда-то убежал, Вернувшись, привел с собой Олега. Впрочем, Макс бы не удивился, если бы это был папа римский. Присев возле товарища, Олег охнул. «Макс, ты откуда здесь взялся?» Кутаясь в замызганную курточку и мелко дрожа, Макс безразлично ответил. «Оттуда? Из болота? Да? И как вас туда занесло и что с тобой такое?» «Все нормально. Устал просто немного и с ума сошел». «Ну, это вряд ли. Даже не думай под дурака закосить. Тебе повезло, что мы на тебя наткнулись. Второй день ищем хайтов. Они зачем-то в болото поперлись. Не тронули ни одного поселка. Прямиком сюда пришли. И все. Дальше след потерян. Ты их там случайно не видел? видел?» «Где? Это они тебя так отделали?» «Нет, мне повезло. Думаю, повезло больше, чем им. Они туда пошли скелеты свои на потолке оставить». «Макс! Макс, мать твою, Макс!» Но Макс уже ничего не слышал. Он, наконец-то, отрубился.